Глава сорок первая. Илья. Да, не так я представлял себе встречу с будущими родственниками. Меня взяли в оборот прямо в кабинете. Чуть ли не под ручки подхватили и перепроводили в автомобиль. И вот уже я сижу на заднем сиденье, слушая борчание Германа, что в кабинете ему искать Варю было бы удобнее. Гера, не надо мне мозги пудрить. Ты способен работать, даже сидя на туалете. Отец Вари был странным, словно эдакая гора мышц в рубашке, едва не лопавшаяся по швам. Ничего себе! Никак не ожидал увидеть Олега Смирнова в таком качестве. «Жаль, ты, Олежек, так не умеешь. Взял бы мастер-класс у своей генеральши. Они припирались, как заклятые супруги, словно лет тридцать вместе живут. И это было странно, непривычно, а мне немного не по себе в такой компании. Вот сам с ней сейчас и поговоришь, потому что я больше не способен сдерживать ее напор. Ты же знаешь Машу». «Маша! Мария Сергеевна Смирнова!» один из ведущих специалистов по репродуктологии в стране. Теперь понятно, почему я счел лицо Варе смутно знакомым. Мой дед строил ее матери клинику еще сто лет назад и везде таскал меня с собой. Признаться, еще тогда я восхищался строгой блондинкой и одновременно с этим побаивался ее. Теперь надо будет предстать перед ней, да еще непонятно в каком качестве. Спустя некоторое время мы остановились возле той самой клиники. Меня почти под конвоем повели в здание». Я не сопротивлялся и не задавал вопросов, потому что иначе местонахождение Вари не узнаю. Как там говорится, пять минут позора и свободен? Но это я помелочился. Когда увидел горящие бешенством знакомые голубые глаза... В общем, Мария Сергеевна осталась такой же, только прическу покороче сделала. Она встретила нас в собственном кабинете и изящно изогнув бровь спросила. «Ты обещал мне мою дочь? Воплоти и крови. А не очередного не пойми какого хахаля. Гера...» «Вот я сейчас не посмотрю, что ты отец двоих детей». «Где Варя?» Она не кричала, но от ее тона и голоса мурашки по коже шли. Поежился. Кажется, из нас всех способен выдержать ее взгляд оказался лишь Олег. Должно быть, за столько лет у него иммунитет выработался. «Полегче, командирша, Нашел я твою дочь. И думаю, что слова своего она не забирала. Но даю руку на отсечение, что придется съездить к ней в гости, чтобы поговорить лично». Затаил дыхание, пока блондинка язвительно интересовалась. «И куда же?» только не говори, что на треклятый остров». «Туда, Маша, туда». Варя умудрилась свинтить отсюда частным рейсом еще вчера. «Не знаю, в чем там соль, но, может, кое-кто приоткроет нам завесу тайны?» Три пары глаз прилипли ко мне, а я лишь открыл рот, поднимая вверх руки в капитулирующем жесте. Она не говорила, что собирается так рано лететь. Мы должны были вечером обсудить это. «Поговорить о чем? Вы вообще кто такой?» «Нет, не встречал в жизни женщины жестче. Ее голосом можно было гвозди забивать». Такая не то что корпусом, целой армией командовать способна. Набрал в грудь побольше воздуха и ответил: Я тот, кто любит вашу дочь, и собирается полететь к ней, чтобы сделать ее своей женой. Только когда сказала, осознал смысл произнесенного. Я что, правда собираюсь сделать это? Бросить все, чтобы улететь в никуда на остров в Индийском океане? Да, я хочу это сделать. Дальше разговор пошел гораздо проще, а через час мы уже обговорили стратегию. Герман снабжал нас информацией, а я нырнул в подготовку к поездке. Как бы душа не рвалась все бросить и рвануть хоть завтра, я не мог потворствовать именно этому желанию. Следовало уйти нормально, а не как Ольга, к примеру. Поэтому мы с Сашей пару недель работали как на убой, воплощая в жизнь одну из моих задумок. Друг одобрил ее, хотя и был удивлен моей поспешностью. А еще я готовил преданное, собственное. Ибо не гоже жениху ехать к невесте с пустыми руками. Хотелось внести кое-что в семейный бюджет, ведь я даже не знал, к чему еду. Было ли страшно? Да. Боялся ли я, что не выйдет? Нет. Глупо говорить такое человеку за 30, много лет проработавшему в офисе, но я верил в то, что поступаю правильно. Фатальность, что ли, какая-то. Одно расстраивало, что приготовления к поездке растянулись. Пара недель плавно перетекла в месяц, а затем и во второй. К чести Геры, все это время он предоставлял информацию о девушке. «Всю, кроме конкретного местоположения. Я злился, но поделать ничего не мог. И вот в тот день, когда билеты были куплены, все документы подписаны, я сидел в собственном кабинете и смотрел по сторонам. Дом деда я продал. В одном Варя была права, тот насквозь пропах нафталином. На удивление, он ушел очень быстро, хотя цену я ставил немаленькую. Все складывалось неплохо. Оставалось еще одно последнее дело, которое я оттягивал до самого конца. Не знал, как сказать одному человеку, что «дарю ему бизнес». С верой в лучшее, разумеется. Не факт, что он будет рад. «Ильям Стеславович к вам, Стеслав Радиславович, говорит, что срочно!» Усмехнулся. «Тамара Львовна, как чувствовала, сидела сегодня со мной до упора. А вот про отца забыл совершенно. С завтрашнего дня его судьба и содержание ложатся на плечи другого человека. Не только же приятные бонусы оставлять в наследство. Не удивлюсь, что он прекратит выплаты ловеласу-бездельнику. У меня в свое время духу не хватило». Ответил секретарю, что пусть войдёт. Он и вошёл, вернее, влетел, как чокнутый, сверкая глазами. Давненько его в таком бешенстве не видел, даже любопытно стало. Извительно поинтересовался. Чем обязан? Денег не дам, сразу говорю. Он больше не мог мною управлять. Не мог ничего сделать с моим местом, потому что юридически не имел ни малейшего отношения к руководству компании. Пить надо меньше, чтобы смотреть, что подписываешь. Тогда потом не придется удивляться, куда делась твоя компания. Но, к слову, тут все честно, мне надоело подтирать ему задницу и выполнять капризы. «Ты скрыл от меня моего ребенка, Совсем сбрендил? Неужели сложно было сказать? И давно ты знаешь?» Прикрыл глаза, вот этот разговор сегодня в планы не входил. Потому что я надеялся, что приспокойно уеду, а эта тайна останется тайной ровно до того момента, пока сам ребенок не пожелает открыть правду. Но не всегда все идет согласно нашим планам, поэтому тяжело вздохнул и спокойно сказал... «Пару лет точно. Вообще-то я, в отличие от тебя, не настолько слеп, чтобы не видеть очевидного. Мы похожи, особенно глаза. Я сразу заподозрил неладное. Но будь спокоен, мой брат к тебе никаких претензий не имеет. Он краснел, и мне казалось, что мой красавчик-папаша сейчас грохнется в обморок. Или его как минимум хватит удар. Ни то, ни то в мои планы не входило. «Какой брат? Я говорю об очкастой дуре, которую меня заставили к тебе пихнуть. Она заявила, что твоя сестра. Вот теперь я напрочь отказывался что-либо понимать». «Варя сказала, что она моя сестра?» «Но зачем?» «А потом я догадался». «Твою ж мать!» Но было поздно. Сказанного, как говорится, не воротишь. Глаза отца расширились еще больше. Он схватился за стул и прохрипел. «Брат? В смысле брат? Еще один ребенок? Да ты издеваешься? Вы что, сговорились друг с другом? Илья, я требую объяснений». «Прости, Красовский. Видит Бог, я не хотела раскрывать твою тайну. Но вышло, как вышло». Со спокойной душой проверил билеты на самолет, окинул прощальным взглядом на самом деле опостылевший кабинет и сказал своему горе-папаше, «Да пошел ты, разбирайся со своими проблемами сам. Надеюсь, в ближайшие годы не увидимся». И вышел из кабинета, хлопнув дверью так сильно, как только смог. «У меня на носу новая жизнь с любимой женщиной, а в эти дрязги я больше впутываться не хочу».